Глава девятая. Мистер Гон сбивается с толку. Слушайте, сказала вдруг Дейзи, глядя, как на полу клетки ее ленточка подрагивает от легкого сквозняка. Я надеюсь, никто не подумает, что это я украла принцессу. Мама ведь узнает мою ленту, если ей п о к а ж е т этот обрывок. Надо же, мне это и в голову не пришло. Вот балда. Сокрушенно развел руками пип. Все в порядке, ободрил друзей ф а т и У меня с собой большой конверт. Мы сложим в него тоже, что набросали в клетку. Я положу два окурка, Дейзи оставшиеся о б р ы в о к л е н т ы в След за Дейзи ф а т и б е т т и положила в конверт еще одну синюю пуговицу от кукольного платья. Ларри второй коричневый шнурок, а Пип мятный леденец. ф а т т и аккуратно сложил конверт и засунул его в карман. Если кого-нибудь из нас попробует обвинить в краже, мы предъявим содержимое этого конверта и скажем, что просто пшутили. о Из-за забора раздался голос миссис Хилтон, она звала Бетси. Эх, мне пора спать, с тяжелым вздохом сказала Бетси. Как же не хочется идти домой. Нет уж, Бетси, давай, беги с к о р е е Вчера тебе и так попал за то, что ты поздно легла. Пип погрозил сестренке пальцем. Эх, дорого бы я отдала, если бы можно было остаться тут и полюбоваться на ф и з и о н о м и и Склокинга а ну кразайдись, когда не о б н а р у ж а т н а ш и улики. Слышите, давайте и вправду останемся, и дождемся их, предложил Ларри. А я, как же я, я тоже останусь. Захны к а л а б е т с и чувствуя, что ее опять исключают из игры. Пип толкнул ее локтем в бок. Бетси, быстро домой, мама опять позвала тебя, слышишь? Ах так? Сердито топнула ножкой Бетси. Тогда идем вместе, слышишь? Мама тебя зовет тоже. Пошли, иначе ты не успеешь к ужину. Пип, конечно, знал, что ему тоже придется вернуться. Ларри вздохнул. Он понимал, что это касается и их с Дейзи. Тем более, что до дома им было гораздо дальше, чем Пипу с Бетси. Нам тоже пора, сказал Ларри. А ты, Фати, может, ты останешься и посмотришь, что будет? Твои родители ведь не требуют, чтобы ты так рано возвращался домой? Конечно, я останусь, ответил Фати. Я залез на дерево и спрячусь в листве. Сверху мне все будет отлично видно, и меня никто не заметит. Ладно, пошли б ы т ь с и о н ы л о сказал Пип, ему так не хотелось идти домой. Он страшно завидовал Фате. Вот будет потеха, когда Гун найдет улики. Вдруг у входа в сад послышались голоса. Дети приглянулись. Это Склокинка, а ну к р а л о й с ь Шепнул Лари. Бежим скорей. Пока, Фате, до завтра. Тихонько сказал Пип. Вчетвером ребята помчались к забору. Пип подсадил Бетси и осторожно переправил ее на ту сторону. След за девочкой перелезли остальные. Патси остался один в саду. Леди Кенлинг. Он ловко вскарабкался на дерево, устроился на длинной толстой ветке и осторожно р а з в и н у л листья. И тут же увидел Склокинга и Гуна, которые направлялись к кошачьему домику. Ну что ж, говорил Гун, сейчас м о т у т все обыщем, мистер Склокинг никогда нельзя знать заранее, какие улики могут обнаружиться. Частенько случалось так, что я находил явную и бесспорную улику, которая выводила меня прямо на преступника. Но «Ну, разумеется, поддакнул с к л о к и н г Я вам полностью доверяю, дорогой мистер Гон. Этот бездельник л ю к наверняка оставил какие-то улики. Он вполне мог додуматься, как стащить ценную кошку, но вряд ли у него хватило сообразительности, как следовать за м е с т и с л е д ы Полицейский с садовником принялись за поиски. Они долго рыскали вокруг кошачьего домика, к изумлению кошек, которые не сводили с беспокойной парочки своих ярких голубых глаз. Кошки были явно о задачены тем, что возле их домика постоянно бродят толпы двуногих. А сверху Фати, спрятавшись среди листьев, с интересом наблюдал за усилиями горя детективов. Наконец мистер Гун нашел сигару, брошенную возле клетки. Он бросился к ней, быстро поднял... и торжествующим видом продемонстрировал находку с к л о к и н г у Что это? удивился тот. Акурок сигары. важно объявил мистер Гун. Постепенно его торжество сменилось недоумением. Он снял шлем и озадаченно почесал затылок. А что этот парень Люк? Курит сигары? спросил он. Что за ерунда? раздраженно бросил мистер Склокинг. Ну конечно же нет. Разве это улика? Просто кто-то из г о с т е й л е д и Кэндлинг разглядывая кошек курил здесь и бросил на землю о курок. Хм, задумчиво протянул мистер Гун, изучая о курок. Не знаю, не знаю. Это еще предстоит обдумать. Патти тихонько хихикнул. Поиски продолжались. Наконец к л о к и н к р я х т я выпрямился и объявил: Похож, тут больше ничего нет. Но что? Будем осматривать кошачий домик. Мистер Гунс минуту колебался, покачав головой, он сказал: "Скорее всего, и там мы ничего не найдем. Но для порядка надо бы взглянуть. Где ключи, мистер Склокинг?" Мистер Склокинг снял ключи, висевшие на гвоздике, который был привит к задней стене кошачьего домика. И не успел он отпереть клетку, как мистер Гун издал оглушительный вопль. Он не мог сдержать изумления, увидев на полу клетки кучу каких-то странных предметов. Где это видано, чтобы место преступления так и к и ш е л о уликами? Что там? – спросил Склокинг. Вы только посмотрите, видите? Вон там шнурок от ботинка, воскликнул мистер Гун. Это важнейшая улика. Кто-то здесь был и потерял шнурок. Мистер Склокинг с недоумением уставился на злосчастный шнурок. И вдруг заметил рядом синюю пуговку, а еще чуть дальше обрыва голубой ленты. От изумления у него перехватило дыхание. Он молча вставил ключ в замок и отпер дверцу клетки. Вместе с Гоном они собрали улики, чтобы изучить их. Значит, наш подозреваемый был в ботинках с коричневыми шнурками. Важно, заявил мистер Гон, он был явно очень доволен такой кучей улик. И взгляните на эту пуговицу. Она оторвалась от чьей-то куртки. А это что? возмущенно спросил мистер Склокинг, тыкая в мятный леденец. Мистер Гун тщательно обнюхал улику. Это м я т а заключил он. Значит, этот л ю к любит мятные леденцы? Пожалуй, ответил Склокинг. Все мальчишки сладкоежки. Но л е н т о ч к а в волосах он точно не носит. О, а вот еще один о к у р о к точно такой же, как и тот, что валялся возле клетки. Восторг мистера г о н а постепенно сменился недоумением. Полицейский заметно с к и с он задумчиво с т р а з г л я д ы в а л улики. Итак, если судить по всем этим вещам, вор курит сигары, с о с е т мятные леденцы, носит голубую ленту в волосах, куртку с синими пуговицами. И ботинки с коричневыми шнурками. Пробормотал он. Но ну, это это же ерунда какая-то. Пати давился от смеха, с восторгом наблюдая за тем, как мистер Гон и мистер Склокинг ломают головы, пытаясь разобраться в уликах, которые любезно оставили для них юные сыщики. Полицейский осторожно лизнул леденец. Ну да, так и есть. Мятный леденец. Пробормотал он. Чудеса да и только. Множество улик, но совершенно неясно, кому могут принадлежать все эти вещи. Вы нашли что-нибудь еще, мистер Склокинг? Садовник вернулся в кошачий домик и снова тщательно осмотрел все вокруг. Решил еще раз проверить на всякий случай, вдруг мы чего-то не заметили, ответил он. Но как он ни старался, ничего больше отыскать не удалось. Наконец Склокинг вышел из домика весь растрепанный и злой. Все больше ничего нет, сказал он. В голосе его явно слышалось разочарование. Я уверен, мистер Гун, что вы сможете доказать, свинолюка, конечно же, в а р и ш к а это, он, а все эти предметы никакие не у л и к и они случайно оказались в клетке. Ну, знаете, мятный леденец вряд ли попал в клетку по недоразумению, сердито отозвался мистер Гун. Я должен взять у л и к и с собой? И обдумать все как следует. Патти посмеялся про себя, глядя, как полицейский старательно складывает свои улики в чистый белый конверт. г у н заклеил конверт, что-то написал на нем, аккуратно положил в карман и обернулся к садовнику. Всего доброго, мистер Склокинг. Спасибо вам за помощь. Я абсолютно уверен, что это Люк. Его рук дело. Завтра я устрою ему допрос пристрастии. Если не выжму из него признания, н е б у д ь я. Теуфельгон! С этими словами старина н у к р а ну з о й д и с ь прошествовал по дорожке к выходу с полным конвертом загадочных улик и в полном недоумении от такого набора: голубая лента, что бы это значило? Синяя пуговка, странно, странно. Коричневый совершенно новый шнурок. Кто бы мог подумать? Мятный леденец? К чему бы это? И целых два курка. Чудеса в р е ш и т еда и только. Фатти хотел о споскорее ь слезть с дерева и попасть домой. Он вдруг понял, что страшно проголодался. Раздвинув листья, он снова посмотрел вниз и увидел, что садовник все еще не ушел. Склокинг снова зашел в кошачий домик и тщательно обыскал там каждый уголок. Спустя некоторое время он, обескураженный, вышел из домика, запер клетку и унело побрел по дорожке. Когда его шаги затихли, Фатти осторожно спрыгнул с дерева и пробрался к выходу. Обернувшись, он еще раз на прощание взглянул на голубоглазых кошек и нащупал в кармане деревянную свистульку. Хорошо, что мы вынули ее из клетки. Вот это была бы улика, подумал он, и прыснул, вспомнив гору улик, которую озадаченно разглядывал Гун. н у что ж, завтра п о в и д а е м л ю к а и узнаем, какие у него новости, думал Фате по дороге домой. Интересный завтра будет день. И день действительно выдался интересный, полный самых неожиданных. и захватывающих событий.